Глава 30. Разговоры о магии. Мирелла уже чувствовала себя довольно бодро, поэтому раскопризничилась. Ей не хотелось ждать до завтра. Ей хотелось отправиться домой прямо сейчас. Поэтому граф задержался у неё до поздней ночи. Мы с Надиной обсудили её школьный день и позанимались уроками. А Камилла развлекалась, задавливая меня едкими замечаниями, высмеивая и критикуя. Ну я за словом в карман никогда не лезла. В доме герцога мне привили манеры, но при случае та басногая девчонка, которая умела за себя постоять, давала о себе знать. Она никуда не исчезала, просто облагородилась внешним лоском. И Гамилла вскоре поняла, что я ей не уступлю. Она скуксилась к радости Надины, которую забавляла наша пикировка. Мыл им. А на какую птичку сегодня, похоже, Камилла провокационно, как когда-то Мири задала вопрос на Дина. Я бы сказала, что сейчас Камилла походила не на птичку, а на бурундука. Ну, девушка, огорбиться. Почему усугублять наш конфликт? Давай посмотрим энциклопедию птиц вместе. Может, ты сама найдёшь? А почему я должна походить на птицу? ощерилась сразу Камилла. Это игра такая, очень интересная, поделилась средняя сестра и убежала за книгой. Любознательный ум Надины живо принял нашу с Разамундой игру сравнения людей с пернатыми, и теперь энциклопедия птиц была у нас настольной книгой. Мы уже сравнили всех слуг дома с птицами, и вот что у нас получилось. Левию мы сравнили с чайкой просто потому, что на картинке в энциклопедии чайка выглядела какой-то унылой и грустной. Садовник Флоринус из-за своих длинных усов получил сравнение с усатой синицей. Строгий дядеушка Бурумбус нашёл наше птичье выражение в майне из семейства скворцовых. Серьёзная заршёула получила сравнение с сычом. На картинке тут смешно хмурил брови, как и горничная. Пипетта тогда ещё не была уволена, и наши мнения с ней одной разделились. Моя подопечная видела в ней весёлую девушку-хахатушку, которая всегда была с ними ласкова, поэтому уткнула в симпатичную жёлтую трясогузку. То, что пипетта трясогузка, я была согласна, но не такая очаровательная, как эта лимонная плиска. Я дёркнула в трёхцветного скворца с неприятно выпученными глазами. Ой, это какой-то страшненький птиц, не согласилась с моим выбором Надина. Пипетта не такая, она красивая. Как скажешь. Не стал я спорить с девочкой, понимая, что во мне говорит предвзятое отношение горничной. Кухарку Женорию мы единогласно признали корочкой и насеткой. выбрав из лучших куриных пород виандот. Сейчас Надина переворачивала страницы энциклопедии, жадно рассматривая картинки, не весть по которому кругу. «О, мылый има, гляньте! Вот эта птица похожа на камилу, как считаете?» Пкнула она на птичку из семейства нектарницевых. Темная блестящая пурпурная нектарница имела длинный, длиннее головы, изогнутый вниз клюв. Это был прямой намек на выдающийся с горбинкой нос камилы. Девушку он не портил. странным образом всё то, что по отдельности могло бы изуродовать внешность любой девушки: крупный нос, узкий скошенный подбородок, близко посаженные чуть раскосые чёрные глаза, в её случае скомпоновали яркую притягательную внешность. Наверное, её нельзя было назвать красивой с точки зрения классических стандартов, но сказать, что она некрасива, не повернулся бы язык. Определённо, внешность у неё была яркая и привлекательная, хоть нос крупноватый, глаза мелковаты. Я растерялась. Как гувернантка, я должна была сделать замечание на Дине, что обращать внимание на недостатки внешности нехорошо. Но с другой, я не считала нос Камилы недостатком. И с птицами мы сравнивали как раз по внешнему сходству, по ярким чертам. Поэтому я лишь мягко заметила. Не вижу сходства. Оперение у этой птицы слишком мрачное. Вот эта птица и похожа, и внешность у нее более благородная, как у Камилы, когда она не куксится, как сейчас. Указала я на синекрылую горную танагру. Надина рассматривала картинку. Возможно, вы права, эта птичка имеет больше сходства с сестрой. Камилла, не хочешь посмотреть, на кого ты похожа? Чушь какая, фыркнула Камилла. Людей сравнивать с птицами. Вы бы ещё кого с курицей сравнили. Мы с Надин переглянулись и зашлись в смехе. Глаза Камиллы злобно сверкнули. Тётушку Женуарию, отсмеявшись, поведала Надина. Камила чуть было тоже не рассмеялась, но закусила губу и отвернулась, сделав вид, что ей не интересны наши глупости. Надина повернулась ко мне. "Мылыма, а знаете ли вы, что есть магические выведенные птицы?" "Да что ты? Да, об этом рассказывают в магической школе. А у вас есть маге?" "Нет". Запнулась я лишь на долю секунды, и к счастью, девочка этого не заметила. "А каково это иметь магию? Расскажи." Надина, до этого пребывавшая в хорошем расположении духа, вдруг резко изменилась в лице. Глаза испуганно вытаращились, рот некрасиво искривился. Это длилось мгновение, она быстро взяла себя в руки, но после сидела отстранённая, словно мыслями находилась в каком-то другом месте. Зачем вам это знать, если всё равно не испытать? брезгливо спросила Камилла, любопытно пожав плечами. Все описывают по-разному. Кто как силу, кто как эмоции, кто как преимущество. Кто как на досадную обузу. Не верьте, магия — это часть себя. Не представляю, как живут люди без магии. Это просто жалкое существование. Камилла хотела продолжить и развить тему, но Надина вскочила и убежала. Я посмотрела на время. Как раз можно поболтать и укладываться спать. Я прошла за ней в комнату. Надина была нервной и отводила глаза, словно ожидая от меня неудобных вопросов. И я не стала приставать сразу, дала ей расслабиться. «Хочешь молока на ночь? Предлагаю сегодня лечь спать пораньше. Завтра нам понадобятся силы. Ведь домой возвращается ураган по имени Мирелла», — улыбнулась я. Надина заметно расслабилась и кивнула. «Пойду схожу за молоком, а ты пока переодевайся и укладывайся».